Бабушка, осы, арбуз. Бабушка ела арбуз. Это было чудесным лакомством августа. Мы, большая нежная семья, собирали картошку. Я до сих пор помню этот веселый звук – удар картофель на дно ведра. Ведра были дырявые, негодные для похода на колодец. Им оставалось исполнить последнее и главное предназначение – донести картофельные плоды до пузатых мешков, стоявших у самой кромки огорода. Картофель ссыпался в мешки уже с тихим, гуркающим, сухим звуком. От мешков пахло пылью и сыростью. Они провели целый год в сарае, скомканный. Мешки тоже были рваные, но не сильно. Иногда из тонко порванной боковины вылуплялась маленькая легкомысленная картофелинка. Когда мешок поднимали, она выпрыгивала на землю, сразу же зарываясь в мягком черноземе, и больше никто ее не вспоминал. Высоко стояло солнце, но солнечный свет уже был полон августом, его медленным и медовым исходом. Я все время ловил себя на мысли, что мне хочется встать и долго смотреть на солнечный диск, будто расставаясь с ним на долгое счастливое плавание. Наверное, мне просто не хотелось работать. Подумав, я сказал, что едва ли сбор картошки является мужским делом, но меня не поддержали. Против были моя мать, моя тетка, мои сестры, и даже забежавшая помочь соседка. Только бабушка вступила за меня. «А то мужское», — сказала она, — «когда эти мужики в земле ковырялись? Это бабьи заботы. Ложись вон на травку, пока мы собираем. Вон какие мешки таскаешь, надорвешься». Бабушка говорила все это с неизменной своей милой иронией. И все равно бабы закричали на нее, замахали руками, говоря наперебой, перебой, что только мужчины и должны рыться в земле. Некуда их больше приспособить» иные взрослые мужики между тем не работали дед возился во дворе с косами подтачивая и подбивая их отец ушел на базар и обратно видимо не торопился крестный отец мой брат отца родного полеживал возле трактора утром он попытался трактор завести но что-то неверное сделал механизмом и трактор непоправимо заглох сосед Архан беженец с юга тракторист проходил час спустя он был добрый человек и вовсе не понимал шуток Крёстный относился к соседу крайне благодушно и, когда мог, выручал в неприятностях, разве что стремился при каждом удобном случае Архана разыграть. Архан, здорово! поприветствовал крестный проходившего соседа. Привет! сухо сказал Архан, всегда ожидавший от крестного какой-нибудь выходки. Крестный изобразил необыкновенную занятость, сделав лицо серьезным и озабоченным. Слушай, сказал он торопливо, бабы торопят, а мне еще свиней надо покормить. Заведи трактор, Архан. «Заведи, заведи, а я сейчас прибегу». Архан не успел ответить, как крёстный ушлепал в забубённых тапках во двор. Все, кроме Архана, сразу приметили, что, сделав круг по двору, крёстный припал к тому оконцу в сарае, куда выбрасывают навоз. Потоптавшись, несмотря на всю нелепость ситуации, чего бы веселому соседу не завести свою машину самому, Архан полез в трактор. Спустя минуту трактор взревел, зачихал и снова смолк. Крёстный уже успел добежать до огорода, с вытаращенными глазами. «Ты чего там сделал, Архан, а? Ты тракторист или где?» Архан сделал еще одну попытку, но на этот раз трактор вообще смолчал. Архан испуганно вылез из трактора и сделал вокруг него несколько кругов. Крестный не отставал и всячески стыдил соседа, требуя, чтобы тот немедленно исправил поломку. «Я ж вчера работал на нем, Архан, — ругался крестный. Ты же видел меня. Что ты там сделал, что он сдох?» «Давай, исправляй!» У меня обед, а потом опять работа, с трудом подбирая русские слова, попытался ускользнуть Архан, но крестного было уже не отогнать. «Какая работа? А я что буду делать? Сломал — делай! Это не по-соседски так поступать, Архан! У вас на Кавказе разве так поступают с соседями?» Спустя десять минут Архан лежал под трактором, сдрагивая волосатыми ногами, на которые садились мухи. Крестный расположился неподалеку, покуривал, закинув одну руку за голову. — Какой ты тракторист, Архан, — говорил крестный негромко. — Да никакой, ни черта не умеешь. Завел машину, и сразу сломалась она. «А — А? — спрашивал Архан из-под трактора. Бабы смеялись. Одна бабушка делала вид, что не понимает, в чем дело. Здесь пришел мой отец из базара и принес три здоровых арбуза, в каждом из которых можно было, выев мякоть, переплыть небольшой ручей. О, этот арбузный хруст, раскалённое ледяное нутро, чёрные семена! Никто не в силах был сдержаться, пока отец кромсал роскошный склипывающий плод. Наспех, закончив свои грядки, бабы сошлись к арбузу и застыли в оцепенении. Только бабушка ловко собирала картошку, разгребая сильными руками землю. Мать сходила за белым хлебом, арбуз хорошо есть с ароматной мякотью. «Ба!» — позвали сестры бабушку. «Иди уже!» «Иду, иду!» — отозвалась она, но сама доделала свою грядку, сходила с ведром к неполному еще мешку и, умело прихватив его края, ссыпала картофель. Всем остальным нужны были помощники в таком нехитром деле. Один, скажем, держал мешок, второй пересыпал картошку из ведра. И то иногда картошка попадала мимо. А бабушки нет. Она во всем привыкла обходиться одна. Архана тоже позвали к арбузу, но он, наконец, завел трактор и сразу тронулся на работу, так и не заглянув домой. Мать едва нагнала его, сложив в пакет яичек, щедро нарезанной колбасы с хлебом, бутылку с молоком, передала соседу. Я и не заметил, когда она все это принесла на огород и положила в тенек под кусток. Мы ели арбуз, оглядывая друг друга счастливыми глазами. А как еще можно есть арбуз? Мать расстелила красивую клеенку в красных и черных цветах, бабушка сидела возле на табуретке, отец стоял. На ледяной запах арбуза слетились одна за другой осы и кружили над нами, назойливые и опасные. Первым не выдержал отец. Осы, верно, были единственным, чего он боялся в жизни. Однажды его пьяного ужалили, и он, здоровый под два метра мужичина, потерял сознание. Вечеру голова его стала огромной и розовой, глаза исчезли в огромном распухшем брови «Он едва не умер. Я лучше пойду покурю», — сказал отец и спрятался за трактор. Осы полетели за ним, но потом вернулись недовольны железом и дымом. «Сразу курить, сразу курить», — сказала мать след отцу. Весело отмахиваясь от ос, за отцом пошел крестный. По его лицу я угадал, что мужики сейчас опробуют заначку, наверняка где-нибудь спрятанную в железных закоулках трактора». Жена крестного внимательно смотрела ему в спину, о чем то догадываясь. Но тут на ее лицо села оса, и она отвлеклась, и засуетилась, и стала размахивать платком. Обиженные осами ругались сестры, перебегая с места на место, и пугалась настырных насекомых мать. Я старался сохранить достоинство, но у меня тоже получалось плохо. Я сдувал присевших на арбуз ос, осы ненадолго отцеплялись, делали раздраженный круг, и почти падали мне на голову. Одна бабушка сидела недвижимо, медленно поднимала поданный ей красный серп арбуза и, улыбаясь, надкусывала сочное и ломкое. Осы ползали по ее рукам, переползали на лицо, но она не замечала. Осы садились на арбуз, но когда бабушка откусывала мякоть, они переползали дальше, прямо из-под зубов ее и губ, в последнее мгновение перед укусом. — Бабушка, у тебя же осы! — смотрел я на нее с восхищением. — А? — Осы на тебе! — Ну, так им сладко! И бабушка смеялась, и вправду только что заметив ос. — Как же ты не боишься? Они же могут укусить! — Зачем им меня кусать? Бабушка поднимала красивую руку с ломтем арбуза. По руке переползали две или три осы, и еще две сидели на корке, питаясь стекающей сладостью. Она откусила арбуз... И еще одна оса, сидевшая на щеке, легко и без обиды взлетела, сделала кружок и осела куда-то в травку, к объеденным коркам. Все разнервничались и быстро разошлись. Бабушка тихо сидела одна. Утром брошенные арбузные корки смотрятся неряшливо. Белая изнанка их становится серой, и по ней вместо ос ползают мухи. Так смотрелась вчерашняя моя деревня, будто кто-то вычерпал из нее медовую мякоть августа и осталась серость и последние мухи на ней. Все умерли. Кто не умер, того убили. Кого не убили, тот добил себя сам. Сестер несколько раз ударила об углы и расшвыряла далеко. Остались бабушка и архан с русской женой, которая пила, и зато арханг ее ежедневно бил. Огороды, которые, казалось, еще недавно бурлили под землей живым соком, стихли и обросли неведомой травой. Не громыхала бодрая картошка одно ведра. Мы въехали на моей белой Волге в деревню. Мы двигались в поднятой нами пыли, странные и непривычные здесь, словно на луне. Бабушка даже не всплеснула, а вздрогнула усталыми руками. Встала нам навстречу, сморгнула слезу, улыбнулась. Она впервые видела мою жену. Они сразу заговорили, как две женщины, а я молчал и трогал стены. Баби труд незаметен», — сказала бабушка жене. «Бабий труд незаметен», — повторил я себе и вышел на улицу с сигаретой. Вот это построил дед. Забор, сарай, крыльцо. Дом. Картины в доме нарисовал отец. На них дед, дом, лук, сад. Расколотый на несколько частей, но еще живое бабушкино сердце, вот упорный мужицкий труд». Не двигаясь и не суетясь в редкие мгновения, когда можно было не двигаться и не суетиться, вкушая малую сладость, она прожила огромную жизнь, оглянувшись на которую, не различишь земным взглядом и первого поворота, за которым тысячи иных. Мы не сумели так жить. Баба служит, а мужик в тревоге живет. Только прячет свою тревогу, слышал я тихий бабушкин голос за неприкрытой дверью. «Бабью жизнь мужику не понять!» Нас никто не пожалеет. А нам мужичью колготу не распознать. «Колготу — Колготу? — спросила моя жена. — Колготу, суету, муку, — пояснила бабушка. — Баба в служении живет, а мужик в муке. — Или только мои такие были, не знаю, — вздохнула она и умолкла. Мы вышли с женой из дома и спустились к реке. Прошли через едва живой мосток и поднялись на холм. С холма... Была видна огромная пустота, и солнце болит, и держится косо, как вывихнутое плечо. Я произнес это вслух. — Что ты сказал? — спросила жена. Я смолчал. И она спросила меня снова. И я снова смолчал. Что мне повторять всякую дурь за самим собой? Жена сидела недвижимо очарованная и смертно любимая мной. — Подожди. Я сломаю и твое сердце. Мы возвращались, когда начало вечереть. Я шел первым, и она торопилась за мной. Я знал, что ей трудно идти быстро, но не останавливался. У реки я присел на траву. Неподалёку стояла лодка, старая, рассохшаяся, мертвая. Она билась о мостки, едва колыхаемая, на истлевшей веревке. Я опустил руку в воду, и вода струилась сквозь пальцы. Другой рукой я сжал траву и землю в которой лежали мои близкие, которым было так весело, нежно, сладко совсем недавно, и вдруг почувствовал ладонью злой укол и ожог. Дурно вырвался, поднес напуганную руку к лицу, ничего не мог понять. Обернулся и взглянул туда, где сжимал землю. В траве лежала оса, я ее раздавил. Рука начала вспухать и саднить. В ладони разрасталась нудная боль, словно оса поселилась под кожей и жаждала вырваться, разбухая, истекая под моей кожей горячей, жгучей, осиной кровью. Вернувшись в отчий дом, я заторопился. Не допил чай, почти выбежал на улицу, завел машину, хотя бабушка еще разговаривала с моей женой. Ехал с неприязнью, держась за руль больной рукой, нещадно давил на газ, наматывая черную дорогу. Ночью приехали и я сразу упал в кровать. Зажав голову руками, быстро забывшись, я вдруг услышал стук своего сердца. Он был торопливый и упрямый. Мне приснилась привязанная лодка, которая билась о мостки. Тук-тук, ток-ток. Подожди, скоро отчален. Скоро поплывем.